Ранним утром туман стал редеть. Прозрачные клочья еще витали где-то вдали, сквозь них отчетливо проступал Ирландский берег. За ночь Титаник пересек Ла-Манш. Британцы почему-то называют его Английским проливом. Обогнул южный берег Соединенного Королевства и теперь прямым ходом шел в Куинстаун. Предстояла вторая и последняя остановка перед основным переходом коротким броском из Европы в Америку. Нежаркое солнце было ярким, бледное небо прозрачным, ветер свежим и прохладным. На палубах, тем не менее, не было ни души. Пассажиры, подавляющее большинство, разошлись по каютам только под утро. Теперь они крепко спали, и, надо полагать, многие не собирались просыпаться как минимум до обеда. Завтракать Полина отправилась на вторую палубу, в кафе Паризьен. Горячие круассаны с медом были ее слабостью. Белые стены, белый ажурный потолок, белая плетеная мебель, огромные зеркала в резных белых рамах и зеленые раскидистые пальмы. Больше напоминала Ниццу, чем Париж, но выглядела очень нарядно. Единственным посетителем кафе был Алекс Гэмбл. Недопитая чашка кофе и отрешенный взгляд, устремленный в бесконечность. Похоже, он провел здесь уже много времени. К тому же чем-то сильно озабочен. Глаза у парня были воспалены, лицо бледное и осунувшееся. «Доброе утро!» «Или недоброе?» «Как, Алекс?» «Да, то есть доброе утро. То есть почему недоброе?» «У вас не слишком бодрый вид?» «Ну да, я почти не спал, то есть совсем не спал, если честно». «Кутили с пассажирами? Кутил? Нет, что вы!» «А что был кутеж? Еще какой! Но вы, похоже, не высовывали носа из каюты». «Да, и ужин проборонил. Чарли говорит, напрасно». «Как сказать, Мастрадамуса не было, а больше вас, по-моему, никто не интересует. Жаль. Что не интересует? Что не было. Все еще бьетесь над последним Катреном? Не Катреном. В том-то все и дело, что не Катреном, то есть не полным Катреном. Вот в чем проблема. Я не покажусь слишком навязчивой, если попрошу объяснить все толком. Ее кофе тоже остался недопитым а круассаны остыли. Итак, вам предстоит перечитать тысячу с лишним предсказаний. 675. Остальные я одолел этой ночью. Нострадамус придерживался хронологии. Очень строго. С 1577 до 8000 года. И вы начали сначала. Разумеется, напрасно. «Простите? Потерянный хвостик надо искать в конце, как минимум в 21 веке. С Кеннеди, как я понимаю, было так же. Сначала он высказался совсем туманно, через некоторое время более внятно, подхватив при этом неоконченную мысль из прошлого. Верно? «Я болван, тупое животное. Нет, растение. Я растение». «Бросьте. Вы просто устали. В следующий раз не пытайтесь сражаться в одиночку. Свежий, даже дилетантский взгляд иногда может заметить то, чего профессионал не видит у себя под носом. Глаз замылился. Вот что говорят в таких случаях». «Полина». «Да, Алекс. А вы? Вы верите в то, что он предсказал именно наш Титаник?» «Верю, пожалуй. Однако не убеждена». Улавливаете разницу? Конечно. Но ведь тогда и женщины, и опасность. Выходит тоже? Что вы думаете? Тогда выходит тоже. Но я не могу понять, что это за женщины. Не могу, понимаете, сколько не пытаюсь? Прекрасно понимаю. У каждого из нас есть объективные возможности. Выше их не прыгнешь. Отнюдь. Выше их только наши субъективные возможности. Проблема, однако, в том, что они включаются...